«Я практиковалась в Америке», – отвечает Юнми и уточняет, где именно, ни словом не упомянув Джубона, в Мэддельн Кларк Стьюдиос. «О-о-о-о!» уважительно наклоняет голову ведущий. «О-о-о!» уважительно вторят ему сослуживцы Джубона. Между тем, Юнми, восстановив дыхание, приступает к исполнению «Поркете -э вас».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 Ушел бы служить, так бы и не познакомился». «Ага», – с непонятной интонацией отзывается Джуон, – «повезло». «Хион, а расскажи, как ты с ней познакомился?» Раздается вопрос, без которого обойтись было никак нельзя. Джуон округляет глаза и надувает щеки. «Случайно», – говорит он, смотря на экран телевизора, на котором Юн Ми танцует вместе с короной и предлагает. «Давайте досмотрим».